Крадник. «Счастье каждой улицы в счастье людей, живущих на ней. Улыбаются, радуются люди, и улицы становятся чуть теплее, чуть светлее. Хмурятся, злятся живущие, и тень печали ложится на мостовую. И пусть один человек не вносит большого вклада, но общее настроение кварталов, сторон, слобод заполняет проспекты, площади и закоулки города. Как река в берегах плескалась, стекла, стремилась к морю, так и чувства цветочные искрились, сверкали и несли в город беспечность, радость и умиротворение. Весной улица полнилась ожиданием чуда, надежды на лучшее и бесконечной легкостью. Ощущала себя перышком, что может взлететь в бескрайнее голубое небо от любого дуновения ветерка. Лето приходило с радостью, ликованием и блаженством. Словно одиночные трели, в одночасье сливались многоголосый птичий хор, славящий солнце и саму жизнь. Осень начиналась с веселой суеты сбора урожая, сменялась заслуженной спокойной усталостью и обещанием, что все отдохнут, когда белое одеяло укроет леса, поля и город. А зимой приходило время спокойствия, уюта и тихого счастья, которое, как снег, сияло под лунным светом прогоняя тьму из мира и душ. Эта зима была промозглой, холодной и особенно ветренной. Мороз забирался за воротники, оседал ледью от дыхания на шарфах, расстилался под ногами сплошным гололедом. Стылая зима, нехорошая. Все в этот раз было не так. Не согревала дома тепло, не радовались ничему люди. Даже коты, воплощение уюта, выглядели особенно ободранными и угрюмыми. Тут и там вспыхивали ссоры и склоки, ругались соседи, родственники и просто случайные прохожие. Не бегала, смеясь детвора. Все сидели по домам. А если уж приходилось выйти, то старались побыстрее закончить дела и спрятаться обратно, забиться в свой угол, отгородиться от мира и сидеть в одиночестве, глядя, как гаснет огонь в камине. Стояла уже середина зимы, когда цветочная наконец поняла, в чем дело. «Ах ты ж несчастье!» В ремесленном квартале мужчина поднимался с земли, отряхивал от снега пальто и на чем свет костерил кота, послужившего причиной падения. Такие сценки были не редкостью на зимней улице. Но слово, брошенное в сердцах, вдруг прогремело на батом, предвестником дурного. Указала на то, что давно уж пора было заметить. На Цветочной улице пропало счастье. Счастье пропало, и холод пробрался в сердца жителей. Кое-где по-прежнему мерцали теплые огоньки привязанностей, искры уюта и светлячки радостных встреч. Но многие дома захватило стужа. Больше всего тепла осталось в бедном районе Заречья и в богатых кварталах высокого города а меньше всего в рыбацкой стороне. Там царил душевный холод, что пробирает до костей сильнее трескучих морозов, сковывает добрые намерения и отнимает саму человечность. И все, кого еще не настигла беда, чувствовали растерянность и страх. Беспокоилась цветочная, каждым булыжником предчувствия перемены, прислушивалась у дверей и порогов, есть ли еще тепло в домах, или сгинула, как камень в реке. Она любила своих людей, жила ими, заботилась и получала заботу в ответ. И сейчас, в это холодное время, приходила греться туда, где еще сияла яркая любовь к жизни. К домику на краю леса, к особняку лорда Говера и к городской ратуше. Но и туда постепенно проникало волнение. Тревожилась ведьма в своем маленьком домике, Призывала птиц, да и отпускала обратно в небо без новостей. Ощущал беспокойство лорд Говер. Сидел перед камином и нервно постукивал ногой, читая газеты. С отчаянием смотрел на груду заявлений молодой констебль даром. Городская стража сбилась с ног, разбирая преступные случаи, сыплющиеся, как горох из прохудившегося мешка. И мерк свет над городом.